Глава двадцать седьмая «Эй, жива?» — спросил женский, почему-то знакомый голос. Я приоткрыла глаза. «Да, куда попала?» «Сюда», — ответила тоже сопрано. Я повернула голову и замерла. Потом осведомилась. «Нахожусь в съемном павильоне? В своей гримерке. Добрый день, Екатерина!» «Нет», — возразила стилист-визажист. Зовите меня просто Катя. Шиза уже прошла. Я ойкнула и схватилась за голову. «У вас там шишка», — объяснила гримерша. «Когда люк открылся, мне чуть плохо не стало. Фирсов пришел. И тут вы сверху съехали на спине, головой по ступенькам бились. Я потерла затылок. О какой лестнице идет речь? И я замолчала. «Вам нехорошо?» — забеспокоилась хозяйка. «Здесь где-то камеры и микрофоны спрятаны», — спокойно произнесла я. «Шоу тайком снимает. А вы актриса?» Визажист встала, подошла к ведру, взяла полотняную салфетку, намочила, потом отжала ее над древней эмалированной раковиной. Послышался бодрый стук капель. Я опустила глаза и увидела другую емкость, на сей раз оцинкованную. В неё стекала использованная жидкость. «Водопровода тут нет», — вылетела из меня самая неподходящая для ситуации фраза. «Откуда ж ему взяться?» «На, приложи тряпку к больному месту. Легче станет», — посоветовала Катя. «Ты везунчик, ничего не сломала. Остается только пожалеть жертв Валентина Петровича». «Это кто?» — не поняла я, беря влажную ткань. «Сумасшедший», — пробормотала Катя. «Долгая история. Ты за ручку наверху дернула, «А ты как догадалась?» — в свою очередь осведомилась я. Катя поежилась, потом встала и повернула регулятор на маленьком камине. «Здесь есть электричество?» — с запозданием удивилась я, глядя на большой фонарь, который висел на гвозде в стене. «Нет. Источник света и обогреватель на своем питании. Видишь?» Катя показала на черную коробочку, от которой к крохотной батареи и лампе тянулись провода. Зимой тут адски холодно. Всегда мерзло, когда отец меня сюда приводил. Екатерина замолчала. «Твой папа здесь жил?» — осторожно уточнила я. Женщина скрестила руки на груди. Мрачная такая история. Глеб Сергеевич — жертва Валентины Петровича, как и все женщины. Он мне только когда совсем заболел, правду рассказал. спустя года после смерти мальчика пушкина я быстро окинула помещение взглядом ни окон ни дверей в нем нет прямо бункер из мебели раскладной стол табуретка и шкаф который вделан в стену видны лишь дверки екатерина вдруг рассмеялась все хорошо я не умалишенная нормальная в обычном понимании этого слова не кидаюсь на людей не пью их кровь Не серийный убийца, хотя генетика у Кати еще та. У меня свои тараканы, но они тихие. Никого, кроме владелицы, не кусают, не задирают. Мирные прусаки. Сегодня день рождения папы. Каждый год в эту дату всегда приезжаю сюда. А в этот раз предложили на проекте работу. Как узнала, где снимать хотят, сразу согласилась. И не актриса я. С чего тебе это в голову пришло?» Екатерина открыла спортивную сумку, вытащила из нее бутылку без этикетки, пакет, несколько бумажных стаканчиков, таких же тарелок, обычный нож, поместила все на раскладной стол и предложила. «Поешь со мной». «Ну, — пробормотала я, — не голодная пока». Катя развернула пакет, в нем обнаружилась сырная нарезка, хлеб для тостов. пакет с кешью и сухофруктами. Потом она опять полезла в сумку, добыла оттуда бутылку воды без газа, свечку в подставке, зажигалку и заговорила. «На твоем месте тоже бы отказалась», — подумала. «Психованная тетка меня отравит». «Но включи логику. Я знала, что ты по лестнице скатишься». Мне пришлось ответить. «Нет». Ранее никогда не встречались. Общались короткое время — пока тебя гримировала, продолжила Екатерина. «Ты меня обидела?» «Надеюсь, что нет», — пробормотала я. «Наоборот вышла. Катенька до тебя докапывалась», — улыбнулась визажист. Всего за пару дней до даты смерти папы дочку Колотун трясти начинает. Вот и выжучивалась перед героиней шоу, хотела услышать слова похвалы и восхищения. Не произносила их. — напомнила я. — Да, — согласилась Катя. — Но и не заорала. Уберите дуру, надоела, растопырила пальцы. Есть у меня гадкая черта. Если дергаюсь, устаю, мне плохо морально. Начинаю изображать из себя величайшую из великих. Несет Катюшу по кочкам, и всегда плохо для меня заканчивается. А ты сидела тихо, улыбалась, кивала, вытерпела мои закидоны, И вот чудо: Кузнецову на проекте оставили, не выперли, как обычно. Стилист ничего плохого не делала, но немного непонятно говорила. Лук на раках. Думаю, лук это одежда, которую выбрал для себя человек. Но причем тут членистоногая, О, мой гад! Вообще не владею английским языком, но сообразила начало фраз: это О, мой! Ну о каком гаде идет речь. И совсем уж загадочная фраза «Глаз ват упас». Катя захихикала. «Говорила же, несет меня. Английский плохо знаю, но все стилисты на нем говорят. Вот и я стараюсь. О мой гад» в переводе «О боже», а «рак» — вешалка, на которой висит одежда. «Что такое «глаз в упас»? Сама не знаю». Так моя соседка вопит, когда ей кажется, что я колесом машины на ее место для парковки заехала. «У меня глаз-алмаз, у меня глаз-ватупас, все вижу». «Глаз-ватерпас», — улыбнулась я. «Ты просто хвасталась. Так многие поступают. Мне тебя стало жаль. Если человек направо-налево твердит о своей уникальности, величии, гениальности, то это свидетельство недолюбленности». Значит, его никто не хвалит, не гладит по голове, не делает просто так без повода подарки. Ну, знаешь, как случается, входит муж с пакетиком и говорит, «Иду домой, навстречу зайчик, дает мне бумажную сумочку, просит, отдай жене, там у меня вкусное. Ты открываешь и видишь свои любимые конфеты». Катя рассмеялась. «Со мной подобного не случалось». и никогда не произойдет. В бутылке домашнее вино, папина любимое. Покупаю его на рынке. Раньше им тетя Света торговала, теперь Марина и её дочь стоит. Не отравлено, не волнуйся, не из реквизита украдено. Некоторые редакторы, гримеры, операторы любят слямзить что-то приготовленное для съемок, сожрать на халяву печеньку, орехи, конфеты. Вот не противно им. Не пойми, кто где купил. Неизвестно, кто на немытую посуду вывалил. Эдак и понос, заработать легко. Хотя диарея — пустяк. Имеется зараза похуже. Тебя кто до меня красил? В первый день съемок? Девушка, — ответила я. Таня, Лена, Оля вся в наколках, в носу колечко. Галя, — хмыкнула Екатерина. Вот она всегда жрачку тырит. Мимо пройти не могла. Поставят в гримерке печенье, сухарики, конфеты дерьмовые, вроде угощения для гостя. Так Попова пачку в миг прихватит. И что? Как-то раз она увидела за кулисами на столике обломок банана, с которого кожуру сняли. Не побрезговала, схватила, в рот запихнула и вскоре свалилась. Скорая приехала, в больницу ее повезли. Долго лечилась. Сейчас только каши на воде ест. Банан тот стопроцентно из самого дешевого гнилья взяли. Бюджет на реквизит копеечный выделяют. А тому, кого за нужным послали, еще охота себе в карман что-то положить. Фрукты часто по виду нормальные, а на самом деле испорченные. А то, что я предлагаю, для себя купила в проверенном месте. Екатерина ловко открутила пластмассовую пробку. Налила в стаканчике. «Давай за Глеба». Я взяла емкость, сделала вид, что делаю глоток, и спросила. «Зачем отец тебя сюда привозил?» «Место мрачное». Екатерина подняла бутылку. «Будешь? еще тяпнем?» «Мне хватит», — улыбнулась я, которая даже капли не выпила. Собеседница осушила одноразовую емкость. «Ты вообще-то сейчас должна находиться на съемке? Наверное, режиссер на мылое зашёл. Ищет героиню. Я вынула телефон и глянула на часы. «Пускай. Моя задача где-то тихо просидеть часа два-три». «Чем дольше, тем лучше». У Кати заблестели глаза, а на коже лица проступили красные пятна. «Свободно до завтра. Должна тебя утром под эфир накрасить. Спать здесь не собираюсь. Неприятное место. Да и негде. Лягу в общежитие». «Жутко тут», — согласилась я. «Почему-то возникает ощущение, что в этом помещении происходило нечто неприятное». «Музыку пишешь?» — осведомилась Катя. «Нет», — удивилась я вопросу. «С чего так решила?» «Творческие люди не те, кто ими прикидывается, а по-настоящему талантливые», — начала объяснять визажист. «Музыканты, певцы, композиторы, художники, писатели. Они ощущают как хорошую, так и плохую энергетику». «У тебя, наверное, есть какой-то талант». «Про Валентина Петровича Фирсова когда-нибудь слышала?» «Нет». «А кто это?» — удивилась я. «Главный ведьмовед», — объявила Катя. «Кто?» — не поняла я. Екатерина налила себе еще вина. «Народ у нас дикий. Если что, в организме заболит, никто к врачу не спешит. Зайдут в аптеку, сообщат тётке за прилавком». «Дайте таблетку от головы, аж тошнит, как затылок ломит». Вообще-то фармацевту следует ответить. Сходите к доктору, надо выяснить, по какой причине плохо себя чувствуете. Головная боль имеет разное происхождение. Повышенное давление, мигрень, какое-то новообразование, гематома, грипп, сотрясение мозга. Врач вам посоветует лекарства. Я не имею права вас консультировать. Катя махнула рукой. Да только таких единицы. Бросят на прилавок упаковку, и дело с концом. Или человек заглянет к соседке, спросит, «Марья Иванна, ты что от больной головы принимаешь?» И купит пилюли, которые не ему выписывали. Если уж совсем прижмёт, дурень побежит к экстрасенсу, бабке-знахарке, колдуну. Те начнут руками размахивать, яйца по телу катать, заговоренную воду в втридорого продадут. И уж только если встать не получается, вот тогда доктора вызовут, обследование пройдут, а врач скажет, «Поздно обратились, вам уже не помочь. Где раньше были?» «Где?» «У колдунов лечился». Они из носа болезнь вытаскивали с помощью тряпки, потом ее окровавленную показывали. У моей одноклассницы мама умерла, потому что испугалась операцию делать, побежала к хиллеру, И чтобы людям не говорили, они все равно так себя ведут. Катя взяла кусок сыра. Ешь, не стесняйся. Не знаю, как сейчас, а в коммунистические времена имелась комиссия, куда мог обратиться любой человек с жалобой на представителя нетрадиционной медицины, который его обманул. Затевалось следствие. Чаще всего знахаря признавали психиатрически нездоровым человеком и отправляли в спецбольницу. Руководил комиссией Валентин Петрович Фирсов, доктор наук, профессор, известный психиатр. Ехидные коллеги называли его между собой «главный ведьмолог» или «колдунист всея Руси».